Глава 14 Неприятности продолжаются Рик нашел работу быстро. Гантон был портом, а в порту всегда нужны были грузчики. Да, тяжелый труд. К тому же, начальники артели берут не каждого. Предпочитают молодых, здоровых и не пьющих. То есть, конечно, и старого алкаша возьмут, лишь бы он держать ящик в руках мог. Но на ответственный груз не поставят, а значит и платить будут немного. Рика взяли в лучшую артель, которая разгружала корабли с ценным грузом: вином, посудой, специями, заморскими фруктами на вроде синарских груш и мраморной сливы. Уставал парень, конечно, страшно. Домой приползал совершенно без сил, но и платили ежедневно, а значит у Лет ты на столе были каждый день и молоко, и мясо. И даже те самые мраморные сливы. Один ящик все же разбился, но то еще в пути, и заказчик забирать не стал. Все равно драгоценные плоды были помяты. Грузчикам разрешили их забрать. Лето была недовольна. Во-первых, ей было скучно в незнакомом городе. Во-вторых, жалко мужа. Не нужно столько работать, говорила она. Ну хоть через день ходи. Радость моя. «Еще немного, и у нас будет достаточно денег, чтобы вернуться. Потерпи еще дней десять». «Если ты будешь так уставать, то не проживешь ты эти десять дней», — ворчало Летта. «Гляди, сердце порвется, или еще что?» Накаркала. В один из вечеров Рик вернулся весь дрожащий и в мокрой одежде. «Мостки проломились», — лаконично сообщил он испуганной жене. Вытаскивали ящики из воды. «Ерунда! Дай мне горячего супа, завтра буду огурцом!» Виолетта встревоженно кивала. «Вода уже холодная, простынешь!» «Да не сказать, что прям холодная, ветер только скотский был!» Ночью Рика трясло так, что зубы стучали. Летта легла с ним в надежде его согреть, и поняла, он весь пылает. На утро парень не смог даже встать с постели, просипел только. Не вздумай лекаря притащить. Через пару дней все пройдет. Деньги возьми возле под печкой, купи молока и меда, вскипяти и дай мне. Лето кивнула и бросилась искать врача. Не так уж это было и сложно. Докторов в Гантоне уважали и ценили. У них были красивые дома в центре города. Лето смело остановила первого же прохожего и спросила: Кто самый лучший лекарь в городе? Мастер Мартен, знамо дело. Как его найти? Дом с журавлем возле фонтанной площади. Мимо не пройдете. Она поспешила к указанной площади. Они с реком там гуляли. Это была красивейшая часть города рядом с Королевским дворцом украшением которой был великолепный каскад фонтанов. Дом с журавлём на крыше был виден сразу. Виолетта смело постучала в дверь. Ей открыл молодой мужчина с несколько удивленным видом. «Мне нужен доктор Мартен», — привычным тоном принцессы заявила девушка, — «немедленно». «И вы считаете, что имеете право командовать?» — вздернул бровь мужчина. «Я считаю, что долг доктора — помогать тем, кто нуждается в его услугах», — очень спокойно ответила Летта. Она была настолько уверена в себе, что даже не удивилась, когда мужчина закатил глаза и спросил устало. «Стряслось-то что? Если у вас там кошка рожает? Мой муж вчера упал в воду, сегодня весь горит, встать с постели не смог». «Вы представляете, сколько стоят мои услуги, леди? Я единственный в Гантоне лекарь, окончивший Синарский университет. Значит, вы мне и нужны. Этого достаточно?» Она протянула ладонь серебряными шпильками. Единственное ее богатство. «Серебро?» — заинтересовался мужчина. «Что ж, я немедленно беру свой саквояж с инструментами. Видите. Он забрал у нее шпильки и небрежно сыпал в карман. Летти совершенно не было их жалко. Она привела Мартена на окраину в их нище На лице единственного лекаря, окончившего Синарский университет, все явственней проступало недоумение, но он не задавал вопросов, пока не осмотрел Рика, уже впавшего в тяжелое забытье. «Грудная лихорадка», — сообщил он Летти. «Это опасно?» «Очень. Если не начать лечение немедленно, он сгорит за неделю. Вот что, сейчас я заварю ему кое-какие травы, а дальше вы сами. Как вас зовут?» «Лето». «Лето, у вас есть весы?» Она выразительно оглядела убогий домик и покачала головой. «Ну, хоть читать и считать вы умеете? Что такое пропорция, представляете?» «Разумеется. У меня были лучшие учителя, я даже немного учила химию. Но, знаете, в медицине не разбираюсь. Больше в металлах и веществах». «Вот как? Тем лучше. Я напишу рецепт. Травы купите в аптеке, смешаете, как тут будет написано, поить каждый час по две ложки, обтирать прохладной водой. Из еды только крепкий бульон. Если станет хуже, хотя куда уж хуже». Бежать за мной. Если в груди появятся хрипы, бежать за мной. Если помрет, за мной бежать не нужно. Все понятно? Да. Вот ваш отвар, его хватит до ночи. Теперь проводите меня. Я завтра приду, рано утром проверю состояние больного. Спасибо. Доктор вышел на улицу, огляделся и прямо спросил Улетты: «Вы кто такая?» Я сперва думал, что шпильки ворованы, но химия, но пропорции. Я из хорошей семьи. Это я вижу. Что вы делаете здесь, рядом с каким-то оборванцем? Быть может, вам нужна помощь? Нет, это мой муж. Я с ним по доброй воле. Женщины. Закатил глаза доктор и напомнил. «Обязательно сходите в аптеку». Сейчас я добавлю в отвар сон травы. Пару часов он проспит, вы успеете. Летта решительно кивнула. Они обязательно справятся. Столько времени Рик заботился о ней. Пришла пора ей стать нянькой. В конце концов, если он на ней не женился, то точно не угодил бы в такую беду. С травами из аптеки она разобралась быстро и легко. Составить отвар по рецепту получилось с легкостью. Летта только головой качала, вспоминая, как сбегала с уроков математики, не понимая, зачем ей это нужно. Вот вернется и разыщет своего старенького терпеливого учителя, чтобы поблагодарить. А вот с деньгами было туго. Шпилек больше не было. Деньги в узелке кончились как-то быстро. Травы были недешевы, а еще она купила кусок мяса на бульон. Разумеется, лету мясник бессовестно надул. Она, в принципе, это понимала, но спорить со здоровенным дядькой в окровавленном фартуке побоялась. Бульон у нее получился невкусный, соль она не нашла в доме, обижать куда-то побоялась. Напоила кое-как рика и тихо задремала рядом. Доктор явился чуть свет. Лету похвалил, сказал, что лучше парню не стало, но и хуже не сделалось а значит, можно надеяться на благополучный исход. «На третий день будет легче», — обещал Мартен. «Давайте его вымоем, лето. Вам самой не справиться». «Мне больше нет, Шпилек», — мрачно ответила девушка. «Я не прошу денег. Просто хочу помочь». Что ж, вдвоем и в самом деле управились быстро. Напоследок доктор прослушал через трубку грудь Рика, и с удовлетворением заметил. Хрипы есть, но не очень и страшные. Выкарабкается. Главное, каждый час по две ложки. На третий день Рику и в самом деле стало легче. Жар спал, он пришел в себя, но от слабости едва мог шевелиться. А еще у Летты кончились деньги совсем. Хорошо, что трава осталась. Забежавший Мартен осмотрел мрачного Рика и посоветовал принцессе. «Уже можно дать ему кашу или немного рагу, молока не давайте». «Эй, убогий, я тебя до ветра свожу, придется принять помощь. Но вообще, делай грязные делишки в тазик, сам пока не вставай». Рик что-то проворчал сквозь зубы, Но док быстро сдернул его с постели, закинул себе на плечо и вывел на улицу, бросив Летти. Смените пока постель, леди. Она сменила на то единственное, что было в домике, на тюфяк и одеяло со своей кровати. Какой был в этом смысл, Летта не поняла, ведь можно было просто переложить больного. Но от страшной усталости ей это даже в голову не пришло а потом было поздно. «Эти травы больше не давайте», — сказал лекарь, — «выпишу новый рецепт. Три раза в день, на ночь двойную дозу, так он будет крепче спать». «У меня нет денег», — шепотом сказала Летта отчаянно краснее. «Заработайте. Его уже можно оставить одного хотя бы на ночь. Я ничего не умею делать». «Глупости. У вас есть руки?» А значит, горшки почистить сможете. Ступайте в замок и проситесь судомойкой. Там всегда нужны исправные девушки. Заодно и накормят. И не нужно плакать. Вы меня не разжалобите. Травы я вам так и быть оставлю, но их хватит дня на три. А нужно пить не меньше недели. Все. Прощайте, я больше не приду. Если что-то случится, разыщите меня. Это нетрудно». Летта вытерла злые слезы и вернулась в дом. Да, папенька явно не это имел в виду, выдавая ее замуж за первого встречного. А может и это. «Зачем ты привела лекаря?» — простонал Рик. «Затем, что ты мог умереть». «Я крепкий, я справился бы. Всего-то и нужно было. Молока с медом». «Молчи уж, умник!» «Справился он». А есть чего пожрать. Бульон только. Годится, давай. А где ты его взяла? Сама сварила. А знаешь, я не голоден вовсе, лучше посплю. Лето покачало головой и разобрала травы, оставленные лекарем. Заварила в горшке, понюхала, пахло сладко. У нее свело голодом живот. Она и сама в эти четыре долгих дня пила только бульон, и через силу жевала невкусное резиновое мясо, и не спала толком. Все смотрела на массивные песочные часы, купленные в аптеке, чтобы напоить Рика строго в нужное время. Ей бы тоже выпить этого отвара и уснуть, но доктор прав. У нее есть руки и ноги. Она справится. Рик выдул целую чашку зелья и крепко уснул. Летта переоделась в единственную чистую смену одежды и отправилась прямиком во дворец короля Эрика.